строили самые разные предположения о том что могло случиться с вадимом кокшиновым если у него кончилась батарейка на телефоне то и сам телефон должен быть отключён заявляла света и подруга с ней соглашалась пугало именно то обстоятельство что мобильный телефон вадима продолжал работать а никто на него не отвечал наконец в половине третьего ночи они снова отважились на звонок и мне неожиданно ответили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 Его согласился фотокорреспондент. Позовите его, пожалуйста, к телефону. Хозяин квартиры удивлённо посмотрел по сторонам, затем бросил взгляд на свои босые ноги и выдохнул. Его здесь нет. А где он сейчас находится? упавшим голосом произнесла Рима. Мне он срочно нужен, очень срочно. Фотокорса средоточился, немного помолчал и сказал: Он поехал к себе домой.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 Ты главное не переживай, пошли спать. С бабушкой всё в порядке. Вадим где-то пьёт с дружками, а мы с тобой тут с ума сходим. Пошли-ка спать, категорично заявила Света. Они улеглись на диван, даже не подозревая, что ждёт их в ближайшем будущем. Римма долго ещё ворочилась без сна, а когда наконец заснула, то увидела во сне двух убийц, явившихся за ней на дачу Глебова.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 провозгласил он. Наивный дурачок, которого нужно заставить замолчать, сказал он, глядя на Бондаренко. Учти, этот тип всё про тебя разнюхал, а мне не нужно, чтобы в их газетёнке появилась статья о тебе и твоём руководителе. Вы узнали, в какой больнице лежит Кокшинов? Узнали, кивнул Бондаренко. Отправляйтесь к нему, вытрясите из этой пьяни всё, что он знает, и главное, куда он дел магнитофон? Возьми Василия, журналист знает его в лицо как моего парламентского помощника. Ему он быстрее расскажет всё, чем вам. Если, конечно, помнит, кто его измордовал. Ясно кивнул Бондаренко. И найдите наконец эту журналистку, приказал Тетеринцев. Нужно кончать с этим делом. Из-за разгильдяйства Малявко, не проверившего кабинет, мы теперь сидим в полном дерьме. Всё сделаем, сказал Бондаренко. В чистом виде сделаем. Вчера уже сделали, напомнил Тетеринцев. Ещё вот что. Не стоит с главным разбираться в вашими методами, шум большой будет. Придумайте что-нибудь поэзящней и как можно быстрее, пока он не отправил статью в номер. Сам понимаешь, если выйдет эта статья, я от тебя тут же откажусь. Мне помощничек с уголовным прошлым не нужен, издевательски закончил Тетеринцев. Вандаренко угрюмо кивнул и молча вышел, оставив хозяина в глубокой задумчивости. Взяв чистый лист бумаги, он размашисто написал на нём три фамилии: Глебов, Кокшинов и Кривцова, и поставил у каждой фамилии жирный вопросительный знак.